ГАЗ Среди наших созданных непобедимой человеческой ф а н т а з и и хитростей время, казалось, шло быстрее. Но то утро я не забуду никогда. Все началось как обычно. Около семи утра к двери отделения громыхая подвезли каталку со стопками подносов, с липкой кашей и бочкой темно-коричневой странной жидкости, которая пахла чаем и кофе одновременно. Послышался щелчок, и дверь тяжело отворилась. Мне, работнику отделения в белой одноразовой сетке, и громадных не по размеру п л а с т и к о в ы перчатках, было положено под счет получить пластиковые подносы с едой и выдать в порядке очереди подходившим заключенным. Тяжелую бочку с жидкостью я уже приноровилась поднимать так, чтобы не срывать спину, так что, стянув ее с металлической тележки, я сперва почти проволокла ее по полу, а потом собралась с силами, резко подняла, оп, и рыжая бочка с глухим стуком была водружена на столешницу между телефонными аппаратами. Стоило заключенным закончить поглощение каши и сдать мне под нос ы также под счет, одна из заключенных сказала «Чувствуете? Кажется, пахнет газом». «Внимание! Всем заключенным пройти в свои камеры и закрыть за собой двери!» — прогремел стальной мужской голос громкоговорителя. В о т д е л е н и и в ту же секунду одним прыжком, как в антера, стремительно ворвалась надзирательница в черной униформе и стала с размаху захлопывать двери камер, оставляя напуганных женщин одних в м о н о б л у ч н ы х комнатах из железа и бетона. Кто-то громко плакал. Когда она д л е т е л а до моей камеры, я в шоке замерла в дверях. Запах газа в общем зале был настолько сильным, что было трудно дышать, и кружилась голова. Что уж говорить про маленькие клетки комнатушки с замурованными раз и навсегда окнами и маленькими дырочками вентиляции под самым потолком. «Мисс Смит, ради бога, так же нельзя. Мы же люди, в конце концов». Пыталась я препятствовать замуровыванию нас в бетонных гробах, заполненных парами газа. «Оставьте нам хоть щель, не закрывайте двери. Куда ж мы денемся?» — умоляла я. «Мы же все тут задохнемся». «Отойди от двери, Бутина!» — резко рявкнула надзирательница, полностью проигнорировав мои попытки в о з з в а т ь если не к закону, то хотя бы к человечности, и с силой захлопнула тяжелую железную дверь. «Господи, что же делать?» Стало усиленно соображать ее в камере, наполненной сильным, ярко выраженным кисловатым запахом бытового газа, тянувшимся из дырочек вентиляции. Кружилась голова, Очень х о т е л о спить ь и почему-то сильно клонила в сон. «Так, главное не спать», — подумала я, иначе есть риск никогда не проснуться. Нужно было понять, что происходит, потому как, разумеется, никакой информации нам никто не дал. Надзирательница исчезла, и в отделении повисла гробовая тишина, лишь изредка прерываемая глухими рыданиями женщины с соседней камеры. Я одним прыжком оказалась на бетонном выступе кровати и посмотрела в длинное узкое окошко. Из тюрьмы выбегали люди, надзиратели и персонал. К воротам тюрьмы подъезжали огромные красные пожарные машины, людей эвакуировали из-за утечки газа, а нас — не людей, а бесправную человеческую биомассу просто заперли в бетонных камерах-одиночках. Учитывая то, что все двери открывались только с центрального пункта, а охранники одни за одним покидали отделение, было понятно, что нас просто бросили на произвол судьбы. Тело было плохо. Источником маломальски свежего воздуха был общий зал. а единственной щелью, сплошной железной двери, узенький просвет у самого пола. Я л е к л а ж в о т о м на холодный бетонный пол и как могла близко подползла к спасительной щели. Это принесло хоть какое-то облегчение. Или мне просто так казалось. Я стала кричать через дверь, чтобы другие женщины последовали моему примеру. Но некоторым повезло меньше, чем мне. В их камерах щелей не было. Двери практически полностью прилегали к бетонному полу. Так прошел час, а может и больше. Наконец, запах стал слабее. В отделение вернулась надзирательница и мельком заглянула в узенькие окошки наших камер и снова растворила за дверью. В отделение вернулась надзирательница, мельком заглянула в узенькие окошки наших камер и снова растворила за дверью. Время шло, а мы всё сидели и ждали с в о и участи, напуганные и брошенные люди. В тот день передо мной пронеслась вся моя жизнь. Это был, наверное, первый раз, когда я поняла, что такое смерть. Я успела попрощаться с родителями. бабушкой и сестрой, подумать о том, что оставлю после себя, и оценить всё сделанное за эти недолгие 30 лет. Как потом выяснилось, когда нас всё-таки выпустили из камер спустя 8 часов, на тюремной кухне действительно была утечка бытового газа, которую удалось ликвидировать. Правда, ненадолго. Аналогичным образом с нами потом поступили ещё три раза.